Виталий Кириллов. Литература страха. Сборник. Читает Алексей Лунцев. Господи, прости мне грехи. Идет 2101 год. Земляне пытаются колонизировать Марс. Так называемые наладчики периодически летают на Марс на модулях, чтобы наладить межпланетные коммуникационные мосты. Мосты необходимы для перенаправления населения планеты Земля на Марс. На одном из модулей Е02, который возвращался на Землю, случилась авария из-за осколков звёздного мусора. Жизнеобеспечивающие системы способны работать только 5 часов в экстренном режиме. До Земли осталось тоже 5 часов.